Мировая классика. Артур Кестлер. «Гладиаторы». Москва. Издательство «Фолио». 2003 год. События, вошедшие в историю как «Великое восстание рабов» или «Гладиаторская война», происходили в семьдесят первом годах до Рождества Христова. Пролог. Дельфины. Проходя мимо ворот, я надвинул шляпу на глаза и зарыдал. Но никто этого не увидел. Силивую пелику На дворе ночь, еще не прокричал петух, но квинтапроний, первый писец рыночного суда, привык, что служивый человек должен вставать до петухов. Он со стоном нашаривает ногами сандалии на грязном дощатом полу. Опять сандалии встали задом наперед, назад носками. День едва начался, а уже издевка. То ли еще будет? Он бредет к окну и смотрит во двор. В провал, окруженный пятиэтажными постройками. Вверх по пожарной лестнице ковыляет костлявая старуха Помпония, его экономка и единственная рабыня. Она несет ему завтрак и ведро с водой. Она все делает вовремя, этого у нее не отнимешь. Но до чего старая, костлява. Вода чуть теплая, завтрак тошнотворный. Второе оскорбление с утра пораньше. Но настроение улучшается, стоит ему подумать о дельфинах. Украшений предстоящего дня». Помпония беспрестанно ворчит, шныряя по его комнате. Она смахивает пыль с его вещей, приводит в порядок сложенное одеяние чиновника. Волнуясь и изображая достоинство, он сходит по той же шаткой пожарной лестнице, подбирает длинные полы. Он знает, что помпония наблюдает за ним из окна. Светает. Брезгливо задирая полу, он пробирается вдоль стен, едва не обтирая их спиной. По узкому проходу тянется бесконечная вереница повозок, запряженных лошадьми и быками. В дневное время закон строго запрещает движение повозок по улицам Капуи. Несколько рабов шагают ему навстречу по улочке, служащей границей между лавками, торгующими благовониями и маслами, и рыбными рядами. Он неприязненно прижимается к стене, подбирает плащ, негодующе бормочет себе под нос. Двое рабов. Задевают его, проходя мимо, но не испытывают никакого раскаяния. Песец корчится от злости, но не смеет высказаться. Эти звери расхаживают без скандалов, что за легкомыслие, а их надсмотрщики безалаберно отстали. Пропустив нечистую стаю, а Апрони может продолжать путь. Но день непоправимо испорчен. Жизнь становится все более опасной. После смерти великого диктатора Суллы минуло уже пять лет, и мир снова сорвался с шарниров. Сулла — вот кто умел поддерживать порядок, вот кто никогда не медлил и давил любой беспорядок железной пятой. До него в страну целое столетие сотрясали смуты. То Гракхи с их безумными планами реформ, то ужасное восстание рабов на Сицилии, то толпы вооруженных рабов, выпущенные Марием и Цинной на улицы Рима, чтобы запугать аристократов. Под угрозой оказались сами основы цивилизации, Рабы, бессмысленная зловонная толпа вот-вот могли взять власть и уже мнили себя всемогущими. Но тут явился спаситель Сула и взял в свои руки бразды правления. Он заткнул рты народным трибунам, отрубил головы наиболее взорвавшимся из бунтовщиков, а главарей, популяров, отправил в ссылку в Испанию. Покончил с бесплатной раздачей зерна, плодившей бездельников зато подарил народу новый суровый закон, рассчитанный на тысячи лет до скончания времен. Но, увы, даже великий Сулла оказался бессилен перед вульгарной лобковой вожью. С тех пор прошло всего пять лет. Но какими далекими уже кажутся те благословенные времена? Мир снова под угрозой, лентяи и бродяги снова могут прокормиться, не прилагая усилий. Народные трибуны и просто болтуны опять произносят речи, от которых стынет жилых кровь. Знать, лишившаяся вождя, колеблется и идет на компромиссы. А отсюда недалеко и до нового бунта. Квинтопроний, первый писец рыночного суда, понимает, что день для него испорчен окончательно. Даже мысль о дельфинах не способна его ободрить. Его внимание привлекает деревянный щит, на котором малюют новое объявление, украшенное алым солнцем с простертыми во все стороны лучами. Лентул Батуат, владелец крупнейшей в городе школы гладиаторов, приглашает капуанскую публику на захватывающее представление. Оно будет устроено послезавтра при любой погоде, ибо Батуат не поскупится на навес, чтобы спасти зрителей и от солнца, и от дождя, если он хлынет. В перерывах на трибунах будут разбрызгиваться благовония. Торопитесь же, любители празднеств, досточтимые граждане капуи, Вы, свидетели торжества Посидеана, победившего в 106 боях, вы, восхищавшиеся непобедимым Карпофором, не пропустите редкую возможность лицезреть битву не на жизнь, а на смерть воинов школы Лентула Батуата и пространный список участников. Главная приманка — единоборство гальского гладиатора Крикса и фракийца Спартака. 150 новичков будут драться «ад гладиум» друг с другом. Еще 150 ад Бестиарум со зверями. В полуденный перерыв, во время дезинфекции арены, шуточные сражения разыграют карлики, калеки, женщины и клоуны. Билеты стоимостью от трех ассов до пятидесяти сестерциев можно заранее купить в пекарне Тита, в открытых банях Гермиоса и у продавцов при входе в храм Минервы. Квинтапроний презрительно кривит рот. В Риме, Давным-давно перестали брать с посетителей игр деньги. Там тщеславные политики используют зрелище как средство вербовать себе сторонников. Но в провинциальной Капуе людям все еще приходится расплачиваться за удовольствие. А Проний думает, надо будет попросить у Лентула Батуата бесплатный билетик. Лентул, один из самых уважаемых, граждан Капуи, тоже часто заглядывает к дельфинам. Апроний уже несколько раз порывался там с ним познакомиться, но все как-то не выходило. Немного приободренный этим решением, Апроний ускоряет шаг. Совсем скоро он достигает цели — зала в храме Минервы, где заседает муниципальный рыночный суд. Встает солнце, сходятся коллеги. Первыми появляются сонные мелкие клерки, корчащие из себя не что. Истцы и ответчики тоже тут как тут торговцы рыбой, не поделившие прилавок. Им велят подождать снаружи, пока их вызовет пристав. Чиновники неспешно расхаживают по залу, расставляют скамьи, раскладывают документы на столе у председателя. Квинта Антония коллеги уважают. Как-никак 17 лет службы, да еще почетное секретарство в обществе взаимопомощи и похорон. Даже сейчас он не теряет даром времени, а пытается заманить в свой клуб, называющийся почитатели Дианы и Антония, очередного молодого коллегу, снисходительно растолковывая ему правила членства. Каждый новый член клуба должен уплатить 100 сестерциев. 15 сестерциев годового взноса платятся помесячно, по 5 ассов. Зато при кончине члена клуба, если только он не покончил с собой, на его кремацию клуб расходует целых 300 сестерциев. Участники похоронной процессии получают по прибытии к погребальному костру 50 сестерцев на круг. Если кто затеет ссору с другим членом клуба, на него наложат штраф в 4 сестерца. Драка стоит 12 сестерцев, оскорбление председателя – 20. Каждый год новая четверка членов клуба несет ответственность за пиршество. Обеспечивают подушки для сидений, горячую воду и посуду а также четыре амфоры пристойного вина, по одному хлебу за два аса и по четыре сардины на каждого члена. Квин Апроний так увлекся, расписывая достоинство членства, что сильно раскраснелся. Но все напрасно. Коллега вместо благодарности за предложенную честь всего лишь обещает подумать. Разочарованный и разозленный, Апроний отворачивается от безмозглого юнца. Чиновники поважнее приходят позже других. Последним появляется муниципальный советник, исполняющий судейские обязанности. Он отпускает свою свиту и величаво кивает Апронию, подставляющему ему кресло и подкладывающему документы. В зал впускают судящихся соперников и публику. Начинается заседание. Апроний выполняет свои обязанности, одновременно это его любимое занятие. Он пишет «Его узкое лицо озаряется радостью». Он с наслаждением и нежностью выводит на девственном пергаменте одно слово за другим. Никто не делает это так изящно, никто так не поспевает за говорящими, как Апроний, завоевавший за 17 лет безупречной службы полное доверие начальства. Соперники пытаются вывести друг друга на чистую воду, их защитники упражняются в красноречии, свидетели подвергаются расспросам, эксперты делятся квалифицированным мнением, растет кипа документов — зачитываются законы и подзаконные акты. Но все это всего лишь предлоги для того, чтобы Апроний в очередной раз поупражнялся в искусстве каллиграфии. Это он, главное действующее лицо, герой, тогда как остальные всего лишь толпа, массовка. К полудню, когда пристав объявляет наконец заседание закрытым, Апроний успевает забыть суть иска. Зато не может отвести взгляд от прекрасных строчек, которыми запечатлел речь ответчика. Он аккуратно складывает записи и документы, почтительно приветствует советника, небрежно коллег, прижимает складки тоги к бедрам и покидает суд. Путь его лежит в Оскский квартал, в таверну «Волки-близнецы», где для почитателей Дианы и Аполлона всегда оставляют столик. Вот уже семь лет со дня назначения первым писцом рыночного суда он обедает только там. Ему там готовят специальные диетические блюда, потому что у него больной желудок, но дополнительной платы не взимают. Насытившись, апрони наблюдает, как моют его личную миску, стряхивает с одеяния крошки и шествует из таверны волки-близнецы в новые бани. Там он тоже постоянный посетитель, имеющий право на почтительное приветствие и ключ от личного шкафчика. Служитель получает от него, как и водятся, чаевые, два аса. Просторные мраморные купальни заполнены, как всегда. Мужчины с группками, обмениваются новостями и лесными замечаниями. Ораторы, тщеславные поэты и вообще все, кому не лень, дают под сводами бань волю своему красноречию, прерываемые то смехом, то аплодисментами публики. Ум Апрония заранее возбужден предвкушением банных услад. Он подходит сначала к одной кучке краснобаев, потом к другой, ловит обрывок фразы, клеймящие аборты и падение рождаемости. Чей-то неприличный анекдот заставляет его гневно отвернуться. Подобрав в полу повыше, он подходит к третьей группе. Ее вниманием владеет толстый торговец с домами. Он держит подозрительный банк где-то в Оскском квартале, да еще пытается всучить легковерным акции новой смолокурни в Бруттии. Якобы из чистой филантропии он уговаривает своих слушателей немедленно совершить покупку. Смола — это будущее. А Проний закатывает глаза, негромко бронится и семенит дальше. Разумеется, больше всего народу снова собрал вокруг себя сутяга и писака Фульвий, опасный смутьян. А Проний наслышан об этом плюгавом с виду человечишке с лысым шишковатым черепом. Говорят, он отличился среди тех, кто называл себя демократами, но даже те выгнали его за излишний радикализм. С тех пор он обретается в капуе, кочует по нищим чердакам и, зная себе, подстрекает людей против порядка, завещанного великим Суллой. Маленький стряпчий говорит сухо и самодовольно, словно зачитывает кулинарные рецепты, но дурням, развесившим уши и этого довольно, глотают, не поморщившись а проний, полный негодования, ввинчивается во внимающую болтуну толпу. Им движет не любопытство, а уверенность, что злость полезна ему для пищеварения. «Римская республика обречена», – вещает Лысый в своей обычной манере, словно констатируя всем известный факт. «Некогда Рим был страной земледельцев, но теперь крестьян выжили досуха, а с ними и государство. Границы мира расширились». Зерно привозят из других краев, так что крестьянам приходится продавать землю за бесценок и жить на подаяние. Из других краев привозят и дешевую рабочую силу, а наши умельцы голодают и нищенствуют. Рим завален зерном, гниющим в амбарах, а у бедных нет хлеба. В Риме было полно рабочих рук, но они оказались никому не нужными. Рим не сумел приспособиться к жизни в новом, расширившемся мире и постепенно загнивает. Необходимость в кардинальных переменах очевидна всем думающим людям уже на протяжении столетия, но всякая мудрость, как и ее носители, неизменно истреблялась на корню. Фульвий гладит по очереди все шишки на своем черепе. «Мы живем в век мертворожденных революций», — заключает он. Судебного писца Апрония довольна. Так можно зайти слишком далеко. Подобные речи подрывают сами основы цивилизации. Трясясь от ярости и скрывая от окружающих удовлетворение, ибо ярость уже начала делать работу, которая от нее требовалась, Квинт Апроний направляется наконец туда, куда так давно стремился, в зал дельфинов. Помещение хорошо освещено, оно приятно на вид и сурово одновременно. Вдоль мраморных стен стоят высокие мраморные стульчаки, подлокотники которых вырезаны в форме дельфинов. Вот где царит истинная мудрость, ибо когда же обмениваться плодами озарения ума, как не при освобождении кишечника? Именно для сочетания обеих высоких видов человеческой деятельности и задуман зал дельфинов. Только что писец Квинт Антоний пребывал в раздражении, а теперь он ликует. Радость его возрастает многократно при виде хорошо ему знакомой откормленной фигуры, уже поместившейся между двумя дельфинами. Это Лентул Батуат, владелец гладиаторской школы, у которого Апроний как раз собирался поклянчить бесплатный билетик. Мраморное сиденье рядом с ним только что освободилось. Апроний церемонно задирает пол итоги, усаживается со счастливым кревтением и любовно гладит ладонью дельфинью голову. Лысый бунтарь так прогневил песца, что такие нужные последствия не заставляют себя ждать. А Проний, переполненный чувствами, отдает должное дельфинам слева и справа и при этом умудряется наблюдать краем глаза за соседом. Чело хозяина школы, увы, затуманено. Видимо, его усилия не приносят желаемых плодов. А Проний тужится и не забывает сочувственно вздыхать. Главное в жизни – хорошее пищеварение. Давно он уже вынашивает теорию, согласно которой все бунтарские побуждения и выходки – не говоря уже о революционном фанатизме, проистекают из дурного пищеварения, или, если точнее, вызваны хроническим запором. Сейчас он вслух делится с соседом-страдальцем своими умозаключениями и признается, что близок к написанию философского сочинения, остается только выкрой для этого время. Лентул обращает на него благосклонное внимание, кивает и удостаивает ответом, мол, вполне возможно. Более того, Это установленный факт подхватывает с горячностью Апроний. При помощи этой теории легко объяснить многие исторические события, раздутые до невероятных масштабов историками-подстрекателями. Однако пыл соседа оставляет Лентула равнодушным. Владелец гладиаторской школы ворчит, что всегда досыта кормил своих людей и прибегает к услугам лучших врачей, наблюдающих за их здоровьем и питанием. А эти твари ответили на всю его заботу самой подлой неблагодарностью. А про ней, воплощение сочувствия, осведомляется, что за тревоги гложат соседа. Он понимает, конечно, что в такой момент клянчить бесплатный билетик не подобает, просто старается соблюсти приличие. «Что толку скрывать то, что вот-вот будет знать каждый встречный?» — взрывается лентул. «70 лучших моих гладиаторов сбежали этой ночью. Полиция сбилась с ног» но их и след простыл начав жаловаться толстяк уже не в силах остановиться достается и временам хуже не бывает и делам идут из рук вон плохо писец сопроний почтительно внимает из сильно наклонившись вперед поза крайнего внимания пальцы комкают собранный на коленях подол он знает что лентул не только стижал всеобщее уважение своими успехами в делах но и сделал заметную политическую карьеру в Риме. В Капуе он объявился всего два года назад и основал гладиаторскую школу, уже завоевавшую хорошую репутацию. Его деловые связи оплели наподобие паутины всю Италию и заморские провинции. Его агенты закупают двуногое сырье на всех невольничьих рынках, избывают его, превратив годовыми тренировками в образцовых гладиаторов в Испании, на Сицилии азиатским владыкам. Лентул добился такого успеха верностью принципам. Он прибегает к услугам только известных учителей и врачей. Но главное – его способность подчинить гладиаторов в железной дисциплине. Побежденные они никогда не просят пощады, принимают перед смертью изящные позы и ничем не раздражают зрителей. «Жить может любой», – так он твердит своим гладиаторам. А вот смерть – это искусство, которым приходится овладевать. Благодаря своему умению умирать благородно и красиво, гладиаторы Линтула приносили доход на добрые 50% больше, чем ученики любой другой школы. Но выходят дурные времена не обошли стороной даже счастливчика Линтула. Песцу это как бальзам на душу. Он даже готов сострадать великому человеку. Тот откровенничает. «Видишь ли, добрый человек...» Все устроители игр сейчас в затруднении, а виновата в этом публика. Она больше не ценит умелых, выдрессированных борцов. Получается, что все траты на их подготовку – напрасный расход. Ныне количество подменяет собою качество. Публике хочется, чтобы всякое представление походило на разрывание людей дикими зверями. Представляешь ли ты, что это означает? Для моей профессии. Очень просто. В классической дуэли двух борцов Падешь равен, как ты догадываешься, одному участнику из двух или 50%. процентам. Накинь еще десяток процентов на смертельно раненых, и вот мы получаем шестьдесят процентов потерь на каждом выступлении. С такими издержками в пору ноги протянуть. А публике подавай еще зверей, ей хочется щекотки для нервов и плевать, что в этом случае потери вырастают до 85-90%. процентов. Третьего дня наставник моего сына очень способный математик, подсчитал, что шанс гладиатора проработать три года равен одному из двадцати пяти. Логика подсказывает, что хозяин должен возмещать за полтора-два представления все свои затраты на этого гладиатора. «Все вы, сторонние люди, публика, воображаете, будто арена это золотая жила», продолжает Лентул с горькой усмешкой. «Так приготовься, я тебя удивлю. Если заниматься нашим делом добросовестно, Прибыль составит не больше 10% в год. Иногда я даже спрашиваю себя, почему бы не вложить деньги в землю и не заняться бы сельским хозяйством. Ведь даже самое захудалое поле приносит свои 6% годовых. А Проний уже расстался с надеждой на бесплатный билетик, но чувствует, что от него ждут слов утешения. «Не сомневаюсь», — выдавливает он, «вы сумеете возместить эту потерю. Пятьдесят с чем-то человек. Семьдесят!» сердито поправляет его сосед. Причем самых лучших. Взять хотя бы Галла Крикса, учителя гладиаторов, да наверняка видел его за работой. Мрачный с виду, тяжеловесный, с головой тюленя, с медленными, но опасными движениями. Чистый убыток. Акаст. Маленький, верткий, хитрый, как шакал. И другие не хуже. Хоть гигант Урс, хоть Спартак. Спокойный, умеет нравиться, Не снимает с плеч шкуру зверя. Или Эномай, многообещающий дебютант. И другие этим подстать. Уверяю тебя, материал первоклассный, любо дорого было смотреть. Это уже не ворчание, а настоящая эпитафия. Слезы по утраченным родным людям. Теперь мне придется на 50% сократить входную плату. А ведь я уже раздал сотни бесплатных пропусков. Апроний торопится свернуть в общефилософскую колею и делится собственными соображениями. Странно, как это гладиаторы мирятся со своей участью, жизнью от представления до представления, в вечной тени смерти. Лично ему, Апронию, нелегко представить себя в их шкуре. Лентул улыбается. К этому вопросу он всегда готов. «Все дело в привычке. Ты чиновник, тебе не понять» как быстро люди осваиваются с самыми невероятными условиями существования. Это как на войне. К тому же все мы каждый день ходим под судьбой. А у этих крыша над головой, обильная здоровая пища. Да им куда лучше, чем мне. Меня придавливает к земле непосильная ноша ответственности, каждодневных забот. Поверь, я иногда даже завидую своим подопечным. А Прони подтверждает кивком, что в гладиаторской жизни действительно есть свои плюсы. Но, видишь ли, человек никогда не бывает удовлетворен. Такова уж его натура». Лентул разошелся. «Перед каждым выходом на арену мои люди проявляют недовольство, ведут разные глупые разговоры. В этот раз до них каким-то образом дошло, что я, подчинившись публике, был вынужден выгнать выживавших в последнем человеческом бою на схватку со зверями. Разумеется, им это не понравилось. Последовали неприятные сцены, А этой ночью, пока еще непонятно каким образом, произошло то, о чем тебе уже известно. Конечно, он, Лентул Батуат, лицо заинтересованное, но даже он разделяет до некоторой степени возмущение своих людей. Нравы публики печалят его еще больше, чем убытки. Взять хотя бы недавно появившееся суеверие, что свежепролитая гладиаторская кровь якобы хорошее лекарство от некоторых женских недомоганий. Лучше не повторять самому и не огорчать слушателя описанием возмутительных сцен, которые разворачиваются теперь на арене. Все эти невзгоды подорвали его Лентула здоровье, так что его уже тошнит от одного только слова «кровь», а врачи всерьез рекомендуют ему как можно скорее побывать на водах, в Бае или Помпеях. Лентул вздыхает и завершает описание своих печалей обреченным жестом, который можно понять и как признание бесполезности его потуг в окружении дельфинов, и как приговор печальному состоянию дел вокруг. А Проний окончательно приходит к выводу, что нынче из этого человека ничего не выжмешь. Он разочарованно поднимается с мраморного сидения, приводит в порядок складки тоги и степенно прощается. За ужином во все той же таверне «Волки-близнецы» он озабочен и молчалив, даже забывает проследить, чтобы вымыли его персональную миску. Домой он бредет в сумерках, уже начавших окутывать узкие кривые улочки Оскского квартала. Его не покидает грустная мысль о том, что надежда на бесплатный билетик не сбылась. Он тяжело поднимается по узкой лестнице в свое жилище. Семнадцать лет безупречной службы. А что толку? Все равно для него недоступен праздник жизни. Да что там праздник? даже крошки со стола веселящихся. Он машинально сбрасывает одежду, аккуратно складывает ее, кладет на шаткую полку, гасит свет. С улицы доносятся дружные ритмичные шаги. Городские рабы-строители возвращаются с работы. Он вспоминает их болезненные физиономии и снова злится. Утром они заставили его прижиматься к стене и даже не извинились. Квинтопроний, первый писец рыночного суда, Грустно смотрит в темноту. Вот она, плата за все его труды, горести и лишения. Разве в таком мире есть место богам? Никогда еще, с самого детства, Апрони не был так близок к слезам. Тщетно он ждет сна, заранее боясь кошмаров. Он знает по опыту, что ночных кошмаров ему не избежать. Книга первая. Начало. Глава первая. Трактир на Апиевой дороге. Апиева дорога уходила на юг, превращаясь вдали в острие из сходящихся каменных вех, деревьев, скамей. Дорога была выложена большими каменными квадратами. Чуть в стороне ее окаймляли изгороди из кактусов, покрытые, как и камни, толстым слоем пыли. Было тихо и нестерпимо жарко. У второй по счету вехи к югу от Капуи стоял трактир Фанния. Был самый суетный сезон в году — однако трактир пустовал. Нехорошие, опасные настали времена. В путь пускался только тот, кому совсем уж нельзя было усидеть на месте. Путешествиям и торговле препятствовали вездесущие шайки грабителей. Дорога оставалась пустой с полудня. Два отряда, направлявшихся в Байю, были не в счет. Для этих аристократов заведение Фанния не существовало. Фанни стоял за прилавком, и слушал, как его счетовод оглашает убытки. Помещение было затянуто удушливым дымом с запахом тимьяна и лука. Две накрашенные подавальщицы кидали на столе кости, решая, кому обслуживать следующего посетителя. Слуги мужчины, силачи с бычьими шеями, были ребята хоть куда и ничего не боялись. Одни возились в этот час в конюшне, другие спали в тенистом дворике, не обращая внимания на тучи мух. Внезапно из-за ворот донеслись голоса. Не успел Фанни полюбопытствовать, в чем дело, как двери распахнулись, и внутрь ввалилась шумная толпа, человек пятьдесят-шестьдесят, сразу заполнившая весь трактир. В руках у них были странные предметы, какие увидишь, разве что в цирке. Большинство робело и хохотало, скорее для самоуспокоения. На одном вместо пристойной одежды была шкура зверя. Все вместе неуверенно оглядывались и скалились, глядя на подавальщиц. Один потребовал накрыть во дворе общий стол на всех. Фанни оглядел посетителей и степенно приказал слугам расставить во дворе скамьи и табуреты. Широкие столы там стояли и так, образуя подкову. Подавальщицы быстро накрасили брови и стали резво накрывать столы, подмигивая друг дружке. Посетители уселись и примолкли. Среди них было несколько женщин. Во главе стола оказался толстый мужчина с длинными свисающими усами и рыбьим взглядом. На шее у него сверкало серебряное ожерелье, и голова была точь-в-точь, точь как у тюленя. Подавальщицы сбивались с ног, расставляя кувшины и кружки. Толстый неожиданно смахнул кувшины на землю. — Уберите! — приказал он. — Бочку! Длинненная посуда покатилась по булыжному двору. За столом дружно расхохотались. Одна из женщин, худая и черноволосая, замолотила по столу детскими кулачками. Фанни грозно придвинулся к толстяку, охраняемый своими слугами с бычьими шеями. Когда он дотронулся до руки Буяна, все притихли. Трактирщик тоже был не из робкого десятка, одноглазый, широкоплечий и коренастый, как пень. Он грозно оглядел нежданных гостей. — С какой арены вас отпустили? — спросил он, обращаясь сразу ко всем. Толстяк сбросил руку Фанни со своей руки и ответил, «Не задавай лишних вопросов. Сказано, ставь бочку». Фанни еще постоял, изучая посетителей. Те молча взирали на Фанни. Молчание затянулось. Потом трактирщик мигнул глазом, и слуги подкатили к столу бочку. Пробка была вынута, после чего Фанни предпочел удалиться». Служанки хотели наполнить гостям чашки, но те, не дожидаясь их, наливали себе сами, толпясь у бочки. Потом они потребовали еды. Служанки забегали с мисками, гости стали жадно утолять голод. Теперь им было весело, здоровяки и слуги стояли плечом к плечу у стены и наблюдали за происходящим. Когда стало темнеть, толстяк позвал хозяина. Фанни увидел, что несколько человек спят прямо на столе, Несколько усадили себе на колени хохочущих подавальщиц. Толстяк, такой же скорбный, как и в начале, потребовал, чтобы Фанни приготовил ночлег для всей Аравы. Некоторые из Аравы возразили, что лучше продолжить путь. Толстяк сказал, что это место не хуже для ночлега, чем любое другое. Трактирщик помалкивал. Худая брюнетка крикнула, что Толстяк прав, нужно только поставить ко всем дверям охрану. Толстяк сказал... «Довольно болтовни. Пусть трактирщик готовит места для ночлега». Трактирщик возразил, что нет у него ни кроватей, ни постелей, так что гостям следует расплатиться и отправляться по добру по здорову. Гости молчали. Потом заговорил человек в звериных шкурах. Он сказал, что Фанию нечего бояться, у них хватит денег, чтобы расплатиться. У человека в шкурах было широкое добродушное лицо, усыпанное веснушками. Он был угловатый, корявый, сидел, упираясь тяжелыми локтями в колени и напоминал дровосека, спустившегося с гор. Фанни перевел на него свой тяжелый взгляд, но он не отвел глаз, и это пришлось сделать Фаннию. Один из гостей, тощий и мелкий, противно засмеялся и бросил Фаннию кошелек. Фанни подобрал кошелек с земли и повторил, что гостям лучше уйти. Гости не двигались. Фанни немного подождал и подмигнул своим силачам-слугам. Толстяк поднялся из-за стола, и Фанни невольно попятился. Они стояли, упираясь друг в друга животами. Трактирщик, не отводя взгляда, сказал, что ему доводилось расправляться со всякими недобрыми людьми. Потом он схватил толстяка, но тот двинул его в брюхо коленом, и Фанни отлетел к стене со щенячьим визгом. Один из силачей-слуг махнул рукой, и все они разом набросились на толстяка. Спящие гости тут же очнулись, служанки завизжали, столы повалились, звон бьющейся посуды смешался с хрустом ломаемых костей. Но странное оружие посетителей оказалось сильнее трактирных дубинок, так что побоище длилось недолго. Сначала двор представлял собой людское месиво, потом слуги отступили и сгрудились в сарае. Служанки перевязали раненых, но двоим уже не могли помочь бинты — Их безжизненные тела уволокли прочь. Гости бродили по двору, не зная, чем заняться, шутили и обзывали побежденных слуг. Те проглотили языки. Некоторые поглядывали на Фанния, стонущего у стены. Тощий и Мелкий, шустро как мышь, подскочил к Фаннию и наклонился к нему. Фанни отвернулся и сплюнул. Мелкий легнул его в пах. Фанния вырвало. «Сначала ты лишился глаза», «А теперь кое-чего еще», — объяснил Мелкий с насмешливым сочувствием. «Вот она, участь тех, кто напрашивается на неприятности, да еще и перечит Криксу». Он с угодливым смешком похлопал толстяка Крикса по брюху, но тот смолчал. Он стал еще больше похож на грустного тюленя со свисающими усами и потухшим взором. Силачи слуги молча стояли у сарая, охраняемые вооруженными гостями. Человек в шкурах пересек двор и остановился перед слугами. Те затаили дыхание. «Что же нам с вами делать?» — обратился человек в шкурах к слугам. Те молча таращили глаза. Человек в шкурах был спокоен и рассудителен, и это не могло им не понравиться. «Кто вы вообще-то такие?» — спросил, наконец, один из них. «Догадайся!» — тявкнул мелкий. «Может, римские сенаторы?» «Мы не возражаем. Ночуйте здесь». — проговорил один из силачей слуг. — Главное, чтобы вы утром убрались. — Вот спасибо! — откликнулся человек в шкурах, улыбаясь. Его товарищи засмеялись, к ним присоединились некоторые из слуг. — Придется запереть вас на ночь в хлеву! — предупредил человек в шкурах. — Правильнее было бы вас всех прикончить! — проворчал толстый Крикс. — Знаете, тому, кто попытается выбраться, точно не жить! Слуг заперли в коровнике, задвинув железные засовы. Двое гостей остались их стеречь, еще двое встали караулить ворота. Служанки отправились стелить постели и готовиться к бессонной ночи. Сотня наемников из Капуи маршировала по дороге. Посланные днем вдогонку за беглецами, они четыре часа без всякого толку прочесывали округу. Высланные во все стороны патрули вернулись и доложили, что крестьяне видели беглецов. Увы, эти сообщения не помогли, Никто не мог сказать, куда подевалась шайка. Возможно, негодники сознательно утаивали правду, но времени разбираться с ними не было. Роту сопровождали несколько рабов Лентула, которые должны были опознать беглецов. Они находились в сильном возбуждении, так как на них лежала ответственность за успех погони. Что касается наемников, то у них задание не вызывало энтузиазма. Им было приказано поймать беглых и желательно живыми, Так распорядились городские советники, сидя в уютной бане. Ни наград, ни славы не предвиделось. А кому улыбается драться с гладиаторами, не за грош. Все знали, с кем предстоит иметь дело. С животными в людском обличии, с дрессированным зверьем, которому к тому же нечего терять. Да еще это их оружие, не вписывающееся в правила приличного боя. Сети, петли, трезубцы, метательные копья. В сумерках рота остановилась в таверне у шестой дорожной вехи, сразу за ответвлением дороги, уводящим в Каладию. Походило на то, что придется возвращаться ни с чем. Ну что ж, солдаты против такого исхода не возражали. Большинство были люди в летах. Обедневшие ремесленники, торговцы, работники, разорившиеся фермеры. Наемными военными они стали ради кормежки, регулярных выплат и пенсии по старости. По всему это было скорее деревенское ополчение, чем грозные римские легионеры. Потратив на еду и питье два часа, они повернули обратно. Было новолуние, темень, хоть глаз выколи. Внезапно их нагнал конный разведчик в сопровождении незнакомца, задыхающегося и хромающего. Незнакомец был сильно избит. Он сказал, что его зовут Фанни, и что беглецы вломились в его трактир, поубивали слуг и все разгромили. Сейчас они спят со служанками, так что самое время окружить дом и захватить их, как крыс, забившихся в нору. Еще раненого интересовало, ждет ли его награда. Солдаты были готовы убить его за такие речи и вообще за появление. Так они устали, и такие тяжелые у них были головы от вина. Но командир стремился выслужиться, поэтому развернул свою горе роту. В миле от перекрестка находилась ферма, разбуженные слуги которой снабдили солдат факелами. Через двадцать минут рота достигла трактира Фанния. Дом казался пустым. Факелы не столько горели, сколько дымили. Командир приказал своим людям окружить дом. Потом постучал рукояткой меча в ворота. Ворота были сколочены на славу. Изнутри никто не ответил. «Может, их уже там нет?» предположил один из солдат. Ему, да и всем остальным, очень не хотелось драться. Десяток человек послали на ферму за топорами, чтобы рубить ворота. Время шло. В окруженном доме было только два внешних окошка в верхнем этаже, одно с фасада, другое с видом в поле. Все остальные окна выходили во внутренний двор. Ожидание топоров затянулось. Наемники сели на землю, некоторые уснули. Время от времени кто-нибудь подходил к воротам, стучал, бронился и отходил. Внутри все словно вымерло. Может, беглецы и впрямь шли? Все полагали, что сторожат пустую нору. По прошествии часа топоры, наконец, появились. Ворота и впрямь оказались толстыми. Когда их разнесли, двор встретил разгоряченных рубщиков полной тишиной. Первому полагалось идти Фанию, но он предпочел пропустить вперед командира. Остальные сгрудились за ними. Квадратный двор выглядел в свете факелов угрожающе. Во всех окнах верхнего этажа стояли, глядя вниз, гладиаторы. Командир, звали его Мамей, он был молод и храбр. Крикнул, хотя повышать голос не было необходимости. «Довольно бесчинств». Он никак не мог решить, к кому обращаться, и растерянно крутил головой. «Спускайтесь, сопротивление бесполезно». «Бессмысленно!» Когда его крик стих, во дворе снова стало неестественно тихо. «Покажи нам лестницу!» — приказал командир Фаннию. Тот указал в сторону кухни. Командир направился к лестнице. «Лучше ступайте, откуда пришли!» — посоветовали сверху. Командир остановился. «Вы согласны спуститься добровольно?» — спросил он, повернувшись на голос. «Смотрите! Старикан Никос! крикнули из другого окна. «Хочешь передать нам привет от хозяина?» Никас, старый раб тула задрал голову. «Возьмитесь вы за ум и возвращайтесь», — прокряхтел он. «Хозяин страсть как зол». Ответом ему был смех. Наемники, окружившие дом, не сводили глаз с окон. «Где Спартак?» — спросил Никас, глядя туда же. Человек в шкурах, высунувшись из дальнего окна, дружелюбно улыбнулся старику. «Привет тебе, Никас!» Хотя бы ты их надоумил. Ты всегда был такой рассудительный. Факелы солдат давали все меньше света и все больше дымили. Ну так как? Спускаетесь вы или нет? Спросил командир и снова подступил к лестнице. Сверху на него обрушилось что-то непонятное, бесформенное, и он упал, отчаянно бронясь. Чем больше он барахтался в сети, тем больше запутывался. Люди в окнах радостно гоготали. Тащите его наверх, прозвучал приказ, перекрывший гогот. Командир уже охрип от брани. Несколько наемников боязливо подкрались к углу дома с мыслью помочь своему командиру. Но в следующую секунду один рухнул, как подкошенный, издав истошный крик, а остальные беспомощно замерли. И тут в них полетело все, что оказалось у осажденных в руках и под рукой — кинжалы, копья, камни, обломки мебели. Солдаты разбежались, прикрывая головы щитами и побросав факелы. Однако в щитах было очень мало толку, смертоносные снаряды летели отовсюду. Некоторые солдаты пытались метать копья в окна, но это были для осажденных желанные подарки, немедленно возвращавшиеся дарителям с гораздо большим толком. Факелы окончательно потухли, и в темноте солдаты почувствовали себя не в пример хуже. Жуткий рев, доносившийся сверху, вселял в них растерянность. Они бросились было к воротам, но ворота оказались на засове, и те, кто пытался вырваться, получали удар меча или дубины. Гладиаторы хлынули вниз по лестнице во двор и зажали солдат в угол. В окнах загорелись новые факелы, и злополучное наемное братье превратилось в одну освещенную мишень, неспособную сопротивляться. Тот же голос, который прежде приказал тащить наверх римлянина, теперь крикнул «Бросайте оружие!» После этого воцарилась зловещая тишина. Некоторые солдаты отшвырнули мечи и сели на землю, некоторые остались стоять. Кто-то крикнул, чтобы никто ничего не бросал. Крикс вышел в центр двора и попросил кричавшего шагнуть ему навстречу, но тот не шелохнулся. Крикс повторил свое предложение, объяснив, что поединок лучше кровавой бани. Солдаты сочли это хорошей идеей и раступились, чтобы пропустить несчастного, вспомнившего в недобрый час про свой воинский долг. Тот застыл, как вкопанный. Тогда вся оставшаяся в живых рота побросала оружие и села в углу двора. Гладиаторы собрали оружие и потащили его наверх, обмениваясь веселыми шутками убитых и раненых отнесли в сарай. Фанни был мертв, командир-солдат тоже, он случайно удавился в сети. Каст, хилый и вертлявый человечек, окрестил сарай «спаларием», так называлось место, куда убирали с арены тела убитых. Его шутка была встречена громовым смехом. Слуг, выведенных из коровника, толкнули к солдатам. Слуги были перепуганы, они поняли по звукам, что происходило во дворе, и предпочли бы остаться с коровами. На высунувшихся наружу служанок никто не обратил внимания. Некоторые из гладиаторов вернулись в дом досыпать. Старик Никас сидел среди солдат, привалясь к стене. Человек в шкурах подошел к нему. «Ты плохо кончишь», — предупредил его Никас. «Послушай, Никас», — медленно проговорил человек в шкурах. «Разве смерть на арене?» «Это, по-твоему, хороший конец?» Все во дворе навострили уши. «Вы пошли наперекор заведенному порядку», — сказал Никос. «К чему это может привести?» «К дьяволу все порядки», — откликнулся вертлявый каст. В этот раз никто не засмеялся. «Что скажет хозяин, когда мы вернемся без вас?» — молвил Никос. «Сомнительно, что вы вообще вернетесь», — подсказал каст. Все ждали продолжения. «Ты бы мог уйти с нами, Никос, предложил человек в шкурах. «Не для того я сорок лет честно прослужил», — возразил Никос, «чтобы теперь превратиться в убийцу и головореза». Постепенно вокруг него образовался круг из гладиаторов. «Как вы поступите со всеми ними?» — спросил Никос, указывая кивком головы на солдат, многие из которых растянулись на земле, в большинстве пожилых людей. Гладиаторы молчали. Стоя группками по три-четыре человека, они поглядывали на солдат в углу двора. Некоторые солдаты храпели, некоторые беседовали между собой. «Когда мы вернемся», — заговорил один немолодой солдат, — «нас выгонят из полка, а может, и того хуже. Может быть, нас всех повесят на крестах». «По делом вам», — сказал один из гладиаторов. «Почему?» — удивился солдат. «Вопрос в том, вернетесь ли вы вообще». — повторил свою мысль Каст. «Вы всех нас перебьете?» — подал голос другой солдат. «Тебя в первую очередь, подонок!» — огрызнулся Каст. «Спокойно!» — призвал всех человек в шкурах. Каст умолк. У него на шее, как у остальных галлов, сверкало серебряное ожерелье. Гладиаторы неуверенно переминались с ноги на ногу, поглядывая на солдат. «Самое разумное, что вы все могли бы сейчас сделать...» «Это вернуться с нами», — сказал Никас. «Ты лучше хорошенько подумай, Никас», — тихо сказал ему человек в шкурах. «Сначала думай, потом говори». Никас промолчал. «Поставь себя в наше положение, Никас», — заговорил Эномай, молодой стройный гладиатор, робкий на вид. «Представь, что тебе и мне дают по копью и велят нам друг друга проткнуть на забаву зевакам». Никогда не смотрел так на то, чем вы занимаетесь, признался Никос. А ведь так оно и есть, подтвердил человек в шкурах. Ты подумай. Никас подумал и ничего не ответил. Хватит болтать, рявкнул на них, опершийся на стену крикс. Что вы будете делать теперь, спросил Никос. Гладиаторы молчали. Пусть избирают нас в Сенат, сказал Каст. Никто не засмеялся. «Лукания — страна холмов и лесов», — проговорил Эномай и робко глянул на человека в шкурах. «Мир велик», — сказал тот. «Идем с нами, Никас». «Лукания?» — переспросил один из солдат, бывший пастух, с широкими скулами и желтыми лошадиными зубами. «Вот уж где можно затеряться», — подхватил другой солдат. «Там пасутся целые табуны диких коней. Все пастухи Лукании — конокрады». Хозяева не платят им ни гроша, вот и приходится им выкручиваться. — Там много дичи, а ручьи так и кишат рыбой, — продолжал пастух. — Я бы не возражал отправиться с вами в Луканию. — И я, — поддержал его второй солдат. — Все равно того, что нам платят, хватает разве что на кукурузную кашу да салат. — Вас всех повесят, слышите? — гнул свое старый Никас. — У вас даже нет вожаков. — Довольно болтовни. — повторил Крикс, отделяясь от стены. — Мы изберем вожака и отправимся в путь. — Крикс будет трибуном! — крикнул кто-то из гладиаторов, вызвав общий смех. — Вы возьмете меня с собой? — спросил пастух. — Все равно вас всех повесят, — предрек солдат постарше. Близилась заря, небо над двором трактира серело, факелы были потушены, двор сделался просторнее, Вообще выглядел другим, не таким, как раньше. «Я с ними. А ты?» — сказал один силач-слуга другому. «А как же трактир?» «Очень может статься, что из-за фанни нас всех повесят», — сказал первый слуга. «Или того хуже. Врудники сошлют». Силачи сгрудились и стали шептаться. Через некоторое время все они встали и направились к гладиаторам. «Назад!» — крикнул им мелкий каст. «Мы все как один уйдем с вами», — сказал один из слуг, — «если вы нас примете». Гладиаторы смотрели на них с сомнением. «Учтите, для вас у нас нет оружия», — предупредил каст. Слуги еще посовещались. «Они говорят, что сами раздобудут оружие», — сказал парламентер. «Еще они говорят, что вожаком должен стать вот этот». И он указал на Спартака. Спартак спокойно выдержал его взгляд, потом с усмешкой бросил криксу. «Ты среди нас самый толстый!» Взгляд Крикса остался скорбным, но остальные гладиаторы повеселели. Галлы хотели видеть вожаком Крикса, а остальные предпочитали Спартака. Наконец остановились на двоевластии. Тишина воцарилась вновь. Гладиаторы расхаживали по двору в смущении от того, что выбрали себе главных. Слуги принесли из амбара дубинки и топоры. Вооружившись, они вытянулись цепочку вдоль стены. Гладиаторы молча ждали продолжения. Человек в шкурах отошел в угол двора к солдатам. «Как нам быть с вами?» — обратился он к ним. «Возьмите и нас с собой», — взмолился пастух с лошадиными зубами. «Я знаю леса Лукании». «У нас нет для них оружия», — напомнил Крикс. «И потом, они староваты». «Откуда ты знаешь, что мы хотим идти с ними?» обратился к пастуху другой солдат вас всех поймают и повесят попомните мои слова солдаты пребывая в сомнении долго переговаривались наконец вперед выступили несколько из них в том числе пастух тебя мы принимаем сказал спартак пастуху тот от радости подпрыгнул и ринулся гладиатором гладиаторы посторонились а помнись угрожающе сказал ему крикс Пастух виновато вобрал голову в плечи и перешел к слугам. Кое-кто из слуг сунул ему в руки дубинку. Пастух оскалил лошадиные зубы и помахал дубинкой в воздухе. Человек в шкурах стал спрашивать у других солдат, пожелавших примкнуть к гладиаторам, сколько им лет и чем они занимались до воинской службы. Судьбу каждого гладиаторы решали голосованием. За некоторых голосовали единогласно. По поводу других голоса разделялись. В конце концов, приняты были только те, кто помоложе. Присоединившись к слугам, они тоже получили кто дубинку, кто меч, кто трезубец. Отвергнутые вернулись к своим и снова уселись на булыжники. Солнце уже готово было высунуться из-за горизонта и окрашивало небеса в цвет крови. Слюдяные окна трактира поблескивали. Крикс и гладиатор в шкурах слушали несвязные речи своих людей. Наконец Крикс сказал Спартаку, презрительно пофыркивая. «Если бы мы с тобой сейчас ушли вдвоем, нас никогда не поймали бы. Отправились бы в Александрию. Женщин в Александрии хоть отбавляй». Человек в шкурах внимательно его слушал. «Верно, скрыться вдвоем куда легче», — подтвердил он. «Но в порту Путиолы есть разные люди». «Если у тебя водятся денежки, на борт корабля тебя пустят без лишних вопросов», — сказал Крикс. — Нет, — сказал Спартак. Крикс молча ждал продолжения. — Сейчас так нельзя, — прозвучало из-под шкур. — Возможно, позже. — Ну да, позже, — пробурчал Крикс. — Когда нас повесят. Гладиатор в шкурах размышлял, глядя на остальных, радостно суетящихся во дворе. — Сейчас нельзя, — повторил он. — Может быть, ты хочешь уйти сам, один? — спросил он после паузы, пристально глядя на Крикса. Тот ничего не ответил. Отойдя от Спартака, он остановился у стены. Гладиаторы шумно спорили, решая, как быть дальше. Всеми владело радостное возбуждение. Неожиданно человек в шкурах запрыгнул на стол и высоко поднял руки, словно собирался обламывать ветки на деревьях. «Уходим!» — крикнул он изо всех сил. «В луканию!» Его веснушчатое лицо расплылось в улыбке. Гладиаторы дружно издали одобрительный крик и стали собираться в путь. Слуги и те из солдат, которым разрешили примкнуть к гладиаторам, по-прежнему подпирали стену. «А вы?» — обратился к ним Спартак. «Мы же сказали, что идем с вами», — важно ответствовал парламентер с бычьей шеей. Остальные солдаты наблюдали за суетой сидя. Некоторые спали. Гладиаторы отобрали у них деньги, кинжалы, ножи. Один из солдат попытался воспротивиться этому и был убит. Другие не оказали сопротивления. Все это были люди в летах, знавшие, что их в лучшем случае уволят, в худшем отправят в рудники. Во дворе появились женщины, прежде наблюдавшие за событиями из окон. Худенькая брюнетка остановилась перед Спартаком, спрыгнувшим со стола. Здоровяки и слуги взирали на него с изумлением. Только что он был погружен в задумчивость, а теперь проявлял юношескую прыть впрочем его горячность пришла им по душе что теперь спросила черноволосая глядя на него мы уходим в луканию ответил он в лесу будет весело сказала она еще как весело улыбнулся он ведь всех нас повесят подойдя к старому никасу спартак спросил ты пойдешь с нами нет ответил никас он сидел, привалившись к стене, и выглядел совсем дряхлым. «Тогда прощай, отец», — сказал гладиатор в шкурах. «Прощай». Гладиаторы вывалили толпой из ворот. За ними шли слуги и солдаты. Замыкали шествие три женщины. Теперь их набралось более сотни. Наступило утро. Глава вторая. Разбойники. Они собирались двинуться в Луканию, но, оказавшись в суровой горной стране, где было меньше полей и беднее добыча, повернули назад. Ибо компания, воспетая благословенная земля, не выпустит из своих объятий никого, даже самого отпетого грабителя. В черной почве этой причудливой страны урожай созревает трижды в год, а розы здесь зацветают еще до того, как наступает время сеять. Пьянящий ветер ее садов проникает в кровь, А на горе изувий растут как известно травы, отвар из которых превращает девственниц в буйных вакханок по весне кобылы взбираются на скалы, поворачиваются задами к морю и зачинают от одного горячего ветра. здесь в благословенной компании раскинулась чудеснейшее на свете преисподнее главные черти большие горы носят белоснежные неспадающие одеяния, а услужливые девалята горы поменьше пытаются до них дотянуться, втайне мечтая их низвергнуть. И таким же древним, как сами горы, был извечный конфликт между людьми, боровшимися за владычество над компанией, этой житницей римских легионов, ценнейшим национальным достоянием. Со времен Тиберия Гракха не прекращались попытки освободить страну из тисков, в которые ее зажали землевладельцы, и разделить эти плодородные земли между теми, кто не имел наделов но любого, замахившегося на эту святыню, топили или забивали до смерти камнями. Торжествовали ростовщики и спекулянты».